Часть пятая. Псих. Шёл мелкий противный дождь. На парковке возле супермаркета стояла старая чёрная иномарка. За рулём сидел высокий худой мужчина со шрамом на щеке. Он курил и пил кофе. Двое других сидели сзади, они надевали на голову лыжные маски. «Когда будем делить?» — спросил водитель. «Псих, не парься», — ответил один из них. «Сейчас, в последний раз ограбим». «Да я не парюсь», — ответил водитель. «Главное, чтобы вы не запарились». «Поделим честно. Все, мы пошли». Двое мужчин вышли из машины и нырнули в супермаркет. Водитель медленно открыл дверь, вышел и направился к урне, чтобы выбросить пустой стакан из-под кофе и бычок. Вернувшись в машину, псих покрутил колёсико старой японской магнитолы в надежде найти хорошую песню. Но стоящие песни уже не крутили по радио. Одни были написаны врагами, другие звучали на вражеском языке. Псих вставил CD-диск в магнитолу. В машине зазвучала гитара. «Дождь». Звонкой пеленой наполнил небо майский дождь, зазвучало в колонках. Из дверей магазина выбежала испуганная черноволосая девушка в форме супермаркета. Их взгляды пересеклись. «Стрельба!» — прокричала она. «Вызывайте полицию!» Она бросилась бежать, а псих серьезно напрягся. Он посмотрел по сторонам и даже хотел было покинуть машину, но передумал. Мало ли что. Через минут пять или шесть ко входу в магазин подбежали двое полицейских с пистолетами в руках. Заходить в магазин они сразу не стали. «Никто не выходил?» — спросили они психа. «Нет», — ответил он, открыв водительскую дверь. Полицейские забежали внутрь. Все явно шло не по плану. Псих открыл бардачок, хотел было вытащить из него пистолет, но тут из дверей магазина вышел один из полицейских псих тут же захлопнул бардачок полицейский подошел к водительской двери можно ваши права попросил он зачем псих опустил водительское стекло была попытка ограбления магазина что значит была попытка это значит что не получилось оба грабителя мертвы дайте права я их сфоткаю чтобы мы могли вас вызвать в качестве свидетеля». Псих протянул ему права. Полицейский сфотографировал их на телефон и вернул обратно. «Уезжайте», — попросил полицейский. Псих кивнул и поднял стекло. Она уже давно потеряла счет времени. Такое бывает, когда утро начинается с жуткого похмелья и жажды опрокинуть рюмку. А вечер заканчивается, когда организм уже не может принимать алкоголь. Толстая мать Николая Шубкина сидела на кухне. Блогер недавно ушел, а она налила себе еще водки и ждала нужного мгновения для поглощения. Но ее отвлек звонок в дверь. «Забыл, что ли, чего-то?» — буркнула она и встала из-за стола. И будто жидкость испарится за то время, пока стакан будет без присмотра, она взяла его и направилась к двери. Дверь она открыла сразу, но на пороге был не блогер, а высокий мужчина со шрамом на щеке. "Ты кто?" икнула она. "Я друг твоего сына", ответил мужчина и направил на неё ствол. "Куда он дел деньги?" "Какие?" «Деньги! Общие!» Мужчина вошёл в квартиру и закрыл за собой дверь. Толпа возле супермаркета бешено аплодировала полицейским, которые уволокли героя с собой. «Так ему и надо!» — крикнул кто-то в толпе. Вадим стоял неподалёку от входа и снимал задержание на телефон. «Мне нужно с тобой поговорить!» — услышал Вадим мужской голос. Вадим обернулся. Перед ним стоял высокий мужчина со шрамом на щеке. — О чём? — У меня есть интересные сведения. — Какие? — А что, если был третий грабитель? — Что? — заинтересовался Вадим. — Я говорю, а что, если был третий? Он сидел в машине и ждал своих коллег. — Сколько? — выпалил Вадим. «Что? Сколько?» «Сколько денег за информацию?» «Давай отойдем и обсудим». «Хорошо». Хоть принято считать, что жертва чаще не виновата в том, что стала жертвой, но иногда все же нужно думать, куда идти и с кем. Вадим и мужчина со шрамом зашли за угол супермаркета. Мужчина оглянулся, а потом вцепился рукой в горло Вадима и прижал его к стене. «Мне нужен адрес героя», — проговорил мужчина, направляя ствол в лоб Вадима. «Адрес?» «Да». «Он у меня в телефоне». Мужчина отпустил горло Вадима. «Говори. Сейчас?» Вадим вытащил телефон и стал копаться в файлах, найдя, назвал адрес героя. И «Я тебя не хотел убивать». «Но от тебя столько шума!» Раздался выстрел, и Вадим обмяк. Мужчина со шрамом закрыл входную дверь. «Мне нужны мои деньги», — сказал он, глядя на Андрея. «Какие деньги?» — неуверенно спросил Андрей. «Которые ты со своим одноклассником поделил». «С каким одноклассником?» «С шубой». «Это недоразумение!» Андрей возмущенно стал размахивать руками. «Я никого не знаю!» «Неужели?» «Да точно!» — выпалил Андрей. «Я вам сейчас расскажу, как все было. К нам в магазин приходит женщина. Она работает училкой. И каждый раз она бьет яйца о пол. Бля, что ты несешь?» «Да нет же! Да слушайте!» В тот день она тоже пришла и тоже побила яйца о А потом пришли нас грабить. И бандит поскользнулся на битых яйцах и выстрелом убил напарника. Все. «Думаешь, я поверю в этот бред?» Спросил мужчина. «Либо вы говорите, где деньги, либо я буду вас пытать. И пытать очень больно». Существует негласное правило. Если на вас нападает толпа хулиганов, нужно определить в ней главного и первым на него напасть». Толпы хулиганов тут не было, но Аня решила воспользоваться сутью правила и сделать неожиданный ход. «Опусти руки», — сказала она Андрею и сама тоже опустила руки. Андрей удивленно посмотрел на нее. Во взгляде мужчины было не меньше удивления. Опускай, опускай, опускай. Он не будет тут стрелять, объяснила она. Почему не будет? Не понял Андрей. Да, мне самому интересно, добавил мужчина. Потому что выстрел поднимет на уши весь дом, ответила Аня. А ты же знаешь, какая у нас соседка снизу. Аня посмотрела на мужчину. Она страшная женщина. Чуть что? Сразу полицию вызывает. «Подожди», — оборвал ее мужчина. «Хочешь сказать, что я не держу своего слова?» «Нет, конечно. Я говорю, что вы не выстрелите, потому что это неразумно». «У меня погоняло псих. Все меня называют психом, потому что я не поступаю разумно. И ты думаешь, я не выстрелю?» «Хм, сложный вопрос». задумалась Аня. С одной стороны, вроде бы вы псих и говорите, что можете выстрелить, но с рукой я ставлю на то, что вы не выстрелите. Что ставишь? спросил псих. Не зли его, шепнул ей Андрей. Тысячу ставлю. Псих злорадно усмехнулся. Гони тысячу. Он поднял пистолет. направил дуло в потолок и раздался оглушающий выстрел. Аня шагнула назад, Андрей вздрогнул, а псих замер, будто кто-то остановил время. По лбу психа прямо по морщинке потекла кровь. Его рука резко опустилась, роняя пистолет, а потом он и сам рухнул на пол. «Что за херня?» — не понял Андрей. «А я, блин, откуда знаю?» Аня посмотрела на потолок. «Походу, пуля отскочила». «Такого не может быть!» — нервно крикнул Андрей. «А типа один грабитель поскользнулся на яйцах и выстрелил во второго. Может? Случилось же? Это одно, а тут... Может, у него сердце остановилось? Ага, и кровь из головы пошла». Андрей ничего не ответил, лишь нервно махнул рукой. «Нужно с ним что-то делать», — задумалась Аня. «Вызываем полицию, и все». «Ты совсем, что ли? Полицию нельзя!» «Это почему?» «Потому!» «Мы же ничего не сделали!» «С твоей-то репутацией тебя точно посадят!» «Нормальная у меня репутация!» «Ага, ну да!» Их прервал стук в дверь. А потом и звонок. Аня и Андрей успели только переглянуться. Анечка, у вас всё в порядке? донёсся голос соседки с нижнего этажа. Твоя подружка, шипнул Андрей. Аня одарила его злым взглядом и бросилась к двери. Всё в порядке. Она немного приоткрыла дверь. А что был за шум? спросила соседка. Да, это Андрей. «Ой, и не повезло тебе с ним!» «Да-да», — закивала Аня. «Что за раздолбаюн у тебя, а? Я, конечно, не верю, что он был за одно с этими бандитами», — добавила старушка. «Потому что он такой человек!» «Что за такой человек?» — выпалил из комнаты Андрей. «Нам пора», — сказала Аня соседке и закрыла перед ее носом дверь. «Нет! Ну что за такой человек?» — допытывался Андрей. «Замолчи!» «И что это было за да-да? Что я за человек?» «Успокойся!» — твердо сказала Аня. «Ты сейчас думаешь не о том. Тебе нужно думать о нем. Он уже мертвый, а я-то живой. Поэтому тебе и нужно думать о нем. Пошли на кухню!» Аня налила обоим по кружке кофе. «В идеале лучше вызвать полицию», — рассуждала она, — «но все же нельзя. Помнишь тот случай, когда пьяный мужик вломился в квартиру к одной семье и напал на девочку? Ее отец его вырубил, а тот умер, и отца же посадили за превышение самообороны». «И какой я все-таки человек!» — не унимался Андрей. который достает на ровном месте, а если не успокоишься, то будешь еще и зеком. Ладно, полицию отметаем, надулся Андрей. Ну наконец-то согласился. Расчленять мы его не будем, точно, посерьезнил Андрей. Его нужно ночью вынести и увести. Увести? Не на такси же его повезешь? А если? Аня поняла его без слов. Она тут же бросилась к психу и очень аккуратно залезла в наружный карман его куртки. Аня вернулась на кухню и положила на стол ключи от машины. — Это хорошо, но я не умею водить, — заметил Андрей. — Я тоже. — Но сейчас же есть интернет, — улыбнулась Аня. — Хочешь научиться водить по интернету? — А что такого? Люди на это месяцами учатся. — До вечера успею. На! — подала она Андрею ключ. — Иди, выясни, что за машина. Она наверняка недалеко отсюда припаркована. А я пока начну. Не торопясь, наступил вечер. Когда надо, он совсем не торопится. Аня и Андрей замотали голову психа фирменный пакет супермаркета, Нацепили сверху кепку Андрея, и Андрей взвалил его на спину. Затем Аня сама надела синие резиновые перчатки и помогла Андрею надеть такие же перчатки. Она открыла дверь и оглядела площадку чисто. Сначала вышла она, за ней Андрей с телом. Аня спустилась напролет между этажами, за ней медленно спустился Андрей. Так они и шли, пока на третьем Аня вдруг резко не дёрнулась назад. «Идут!» — тихо бросила она. Андрей тоже резко дёрнулся назад и... «Упал!» «Показалось!» — шепнула Аня и обернулась на Андрея. Он лежал на трупе, несуразно болтая ногами в воздухе, как клоун в цирке. Аню разобрал смех, и она прыснула. Андрей зло посмотрел на неё. Прости, шепнула она. Помоги, лучше, прокряхтел он. Андрей при помощи Ани снова водрузил тело на спину, и они продолжили спускаться. На улице было уже темно и очень тихо, ни машин, ни прохожих. Какая его? спросила Аня. Вон та, махнул Андрей головой в сторону старой черной иномарки. Аня побежала к машине, Открыла двери и завела мотор. Андрей подошел к багажнику. «С ума сошел! На заднее сиденье его бросай!» — сказала она. «А вдруг он оживет? С чего бы? В фильмах они всегда оживают!» «На заднее сиденье его бросай! Если кто в окно посмотрит, то подумают, что он пьяный! Если он оживет, ты будешь виновата!» Ладно. Андрей засунул тело на заднее сиденье, а сам сел вперёд. «Вроде всё просто», — сказала Аня, глядя в телефон. «Переключаю рычаг на «Д» и жму на газ». «Резко только не жми». «Так, и куда едем-то?» «Не знаю», — ответил Андрей. «Нужно, чтобы не было камеры, было безлюдно». «Торговый центр!» — воскликнула Аня. «Что торговый центр?» «Идеальное место. Во-первых, он рядом. Во-вторых, там и сейчас есть машины. В-третьих, совсем не палево оставить машину на парковке. Ну и в-четвертых, пока поймут, что в машине труп пройдет полгода, не меньше». «Идеально!» — согласился Андрей. «Меня высадишь возле светофора, чтобы двоим там не светиться, и я тебя подожду». «Хорошо, а я поставлю машину на парковку и уйду». Аня нажала педаль газа. Машина резко тронулась. «Ой!» — испугалась она и отпустила газ. Машина замедлилась. Аня добавила газу, машина дёрнулась. Наконец, Аня поняла принцип вождения, слегка надавила на газ, и машина медленно поехала. «Тебе не кажется, что темно?» — спросил Андрей. «Ой, точно!» Машина остановилась. Через пару мгновений у неё зажглись фары, и она медленно поехала со двора. Несколько недель спустя. Небольшое офисное помещение. На входе стояли стулья для посетителей и стол, на котором лежало несколько буклетов о том, как выгодно брать деньги в офисе быстрозаймов. Возле стены напротив входа стояли два рабочих места менеджеров по выдаче кредитов, и чтобы пройти к ним, нужно было подняться на ступеньку вверх. Об эту несчастную ступеньку, которую непонятно кто придумал, спотыкались абсолютно все, за редким исключением. Андрей, который вошел в офис, быстро займов, об эту ступеньку не запнулся. Он ее перескочил. чем вызвал огромное удивление у Анны, сидящей за одним из рабочих мест. Второе место пустовало. Напарница Анны ушла на обед. «Ну что?» — спросила Аня. «Взяли?» — Андрей подошел к ее столу. «Теперь я кладовщик. Буду выдавать сантехнику». «Круто! И знаешь, мы можем замутить бизнес!» «Опять?» — возмутилась она. «А что опять-то? Там на складе куча списанных сантехнических изделий. Я их по одному буду носить домой и будем выставлять их на Авито. Ну, круто же!» С приставками так же начиналось. «И я их все продал. Вот не начинай только. Все же получилось. Ну да, особенно труп в машине», — тихо напомнила она. «Да нас-то не докопались!» Прозвенел колокольчик над входом. В офис вошел молодой парень в черной куртке и черных штанах. Он огляделся по сторонам, а потом выхватил из кармана пистолет. «Это ограбление!» — крикнул он. «Да твою же мать!» — ругнулся Андрей. «А ну, руки вверх!» — вопил парень. Андрей и Аня подняли руки. Ты? показал парень на Андрея. «Отойди в сторону, а ты...» показал он на Аню. кони деньги!» «Лучше мне не двигаться», сказал Андрей. «Я лучше знаю, что тебе делать», сказал парень. «Не, правда, ты грабь, а я лучше тут постою. Если я сдвинусь с места, то могут быть проблемы. Такое уже было». «Ты мне угрожаешь?» направил парень пистолет на Андрея. не у меня уже просто были такие инциденты. Я герой». «Чё? Какой герой?» «Я тот, кто обезвредил двух грабителей в супермаркете». «Чё?» — не понимал парень. «Ну, двух грабителей. Известная история была». «Каких грабителей? Я даже такого не слышал». «Я был продавцом, обезвредил двоих». Обо мне на всех каналах говорили. «Во сне, что ли?» — усмехнулся парень. «Все так и было! Заткнись, а!» — резко перебила Аня Андрея. «Да, заткнись!» — согласился с ней парень. «И вали в тот угол!» «Лучше я буду тут стоять!» — уперся Андрей. «Так будет лучше для всех!» «Да ты чё!» — парень резко двинулся на Андрея. но запнулся о ступеньку и полетел на пол. Раздался тихий не то хруст, не то стук, и пистолет выпал из его рук. Повисло молчание, парень не шевелился. «Вот так все и было!» — победно крикнул Андрей Ани. «А ты мне не верила!» «Не может быть такого!» — передразнил он ее. «Он что?» «Умер?» — спросила Аня. «Конечно, он, блин, умер. А мне опять все проблемы расхлебывать».